Но номер пистолетика я на всякий случай записываю. Потом может пригодиться. В таких случаях никогда не знаешь, что может случиться на следующий день. Я давно не был в Москве. Как раз с того дня, когда стрелял того самого политика из гостиницы «Москва». Его тогда пристрелили, но стрелял не один я. Это я точно знаю. Сам я стрелял два раза. А в политика стреляли четыре раза. Наверное, потом по дороге в больницу нашелся еще один доброволец. Мои пули его только ранили. Он, оказывается, бронежилет носил. А неизвестный благодетель его потом и добил. А мне, чтобы все следы скрыть, пришлось придумать свою смерть и столько месяцев провести в Сибири. Я сам инсценировал свою смерть и знаю в подробностях, как это лучше делать. Наверное, поэтому меня глухарь и позвал. Теперь я и должен вспомнить весь свой опыт, чтобы найти исчезнувшего клиента, также удачно устроившего собственные похороны и исчезнувшего после Швейцарии. В его досье указано место захоронения на престижном Баганьковском кладбище. По дурости своей думал, что там только знаменитости хоронят. Хотя сейчас настоящие знаменитости – это люди с большими деньгами. Все остальные – шваль, песок, грязь. Как много переменилось в моей стране за последние несколько лет. Получается, что именно за этих ублюдков, находящихся у власти, и похожих на откормленных котов, сласнящимися от самодовольства рожами, я положил свою руку в Афганистане. Выходит, что за таких, как мои заказчики и клиенты, я стал инвалидом, от жены ушел, сына столько времени не вив. Как думаю об этом, так выть хочется от ненависти к ним. Даже не знаешь, кто конкретно виноват. С одной стороны, эти как будто против других боролись. Те старые пердуны, толкнувшие нас в Афганистан, были выжившими из ума старцами, маразматиками. Эти, так гневно обличавшие их, оказались еще хуже. Те хоть верили в какие-то идеалы, пусть глупые, надуманные, но идеалы. А у этих за душой нет ничего. Они не верят ни в родину, ни в дружбу, ни в идеалы. Для них предательство обычной нормы. Вы их глаза видели? У тех прежних были пустые и бесцветные. У этих цветные и лживые. На Вагайковском могила Рашида Касимова вся в цветах. Находится на самом почетном месте, почти в центре. Как им удалось получить это место? Неужели разорили чью-то старую могилу? Похоже на то. Наша мафия бессмертна. Если нужно, они и не одну могилу выбросят. Все время удивляюсь, почему до сих пор крестных отцов не хоронят в Кремлевской стене. При их деньгах и возможностях, при массовой сверху донизу коррупции, можно было ожидать, что десяток свежих табличек там должны появиться. Может, мафии просто не нравится, когда сжигают тела уважаемых людей? Ничем другим отсутствие интереса к кремлевской стене объяснить не могу. Я, конечно, обращаю внимание на полуинтеллигентный хвост, который в виде семейной пары сопровождает меня по всему кладбищу. Они идут с таким горестным видом, словно по этому кладбищу были расселены их близкие родственники и родители. Я останавливаюсь в пяти местах, и каждый раз они горестно склоняют головы у очередной могилы. Особенно мне понравилось, когда они поклонились в могиле какого-то немца, неизвестно каким образом здесь оказавшегося. Не нужно было даже особенно внимательно приглядываться к могиле Касимова, чтобы понять, что здесь произошло. И невооруженным глазом видно. Землю вокруг могилы утаптывали совсем недавно, а само захоронение наверняка вскрывалось. И хотя на прекрасном черном мраморе высечено изображение Рашида Касимова, можно не сомневаться, что обладатель этой физиономии Находится сейчас за много тысяч километров от этого места. Убедившись, что мои ожидания совпали с действительностью, я еду в центр города, в то самое акционерное общество, бессменным президентом которого был Касимов. Уже при одном взгляде на трехэтажное здание и его ворота видно, что бизнес этих людей процветает. Решив, что нужно все осмотреть, Я вхожу внутрь. В дверях меня останавливает вежливый охранник. И выясняется, что я ошибся адресом. Но все, что мне нужно, я успел увидеть. Здесь явно не привыкли экономить на мелочах. Все монументально и вызывающее роскошь. И всю эту роскошь Касимов бросил ради 150 миллионов. Но я не могу в это поверить. У него у самого было как минимум 70. Вполне мог через несколько лет легально удвоить, а то и утроить свой капитал. Вместо этого бросает такой банк, бросает свою семью, бросает свое дело. И выдавая себя за покойника, бежит из страны, чтобы присвоить другие деньги. И устраивает себе собачью жизнь за эти очень большие деньги. Тогда как можно было получить просто большие деньги и жить спокойно? Нет, сбежал он, конечно, не из-за денег, Они не вторично. Первичная совсем другая причина, которой наверняка нет в досье, но которую также наверняка знает мой заказчик.